Сцена третья. Внутренность часовни. Входят Дон Педро, Клавдио и свита с факелами. Клавдио, это ли фамильный склеп Леонато? Один из свиты. Это он, сеньор. Клавдио развертывает свиток и читает. Жертва лживых языков. Гера здесь опочивает. Смерть, невинность и покров, вечной славой озаряет. Память девы молодой, так убитую позором, Смерть являет нашим взором и невинной, и святой, вешает цветок над склепом. Виси над ранней ее могилой, Хвали ее, когда я буду нем. Теперь пусть музыканты начинают Играть и петь торжественный свой гимн, Гимн. Богиня ночи, пощади убийц твоей невинной девы. Они пришли с тоской в груди, и льются грустные напевы. Внимли о полночь их мольбам, их стоном, вздохом и слезам. Уныло, все уныло. Могила, скройся, расступись, виденье милое. Явись, взгляни, как все уныло. Клавдио, мир праху твоему, Я каждый год свершать обряд печальный этот стану. Дон Педро, день добрый, господа, Тушите свечи, замолкли волки, Вот восток румяный, Пред лучезарной колесницей феба Туманными покрылся полосами, Восстав от сна. Благодарю вас всех. Оставьте нас. Счастливого пути. Клавдио. Так, по домам. Прощайте, господа. Дон Педро. Пойдем отсюда. Скинем этот траур и клянату. Клавдио. Приготовь нам жребий, о Гиминей. Счастливее того, какой мы здесь оплакивали нынче. Уходят.